Ты животом прикроешься, а на мне жирный крест поставят. Крест на карьере не то, что крест на кладбище. Чуприн выругался и бросил трубку. Петелина сделала три глубоких вдоха, чтобы успокоить нервы и вернулась на свое место. Проблески закатного солнца прорывались в купе сквозь марево теней, четче прорисовывая гамму противоречивых чувств на лице Самсонова. Внутреннее успокоение в душе осужденного сменялось раздраженной обидой, и он взывал к следователю, «За что так со мной? В один день я потерял все — жену, работу, свободу. Обычный вечер, мы возвращаемся домой и... Вам не понять горя которое я пережил, я даже не понял, почему оказался в камере, за что?» Следователь промолчала и потупила взор, «Что тут скажешь?»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 Елена вспомнила свое удивление, когда Марат рассказал ей о случившемся у реки. Ладно бы только брат участвовал в схватке, о нем она знала, но явление киллера с накладной бородой вызвало у нее настоящий шок. Валеев заглянул в купе, взглядом спросил Елену, все ли в порядке, получил утвердительный кивок и удалился. Он до сих пор пребывал в нервно-возбужденном состоянии и выяснял отношения с так называемым киллером. В пылу борьбы он не разглядел его, а когда был готов нанести разящий удар, к ужасу и удивлению узнал в противнике своего друга и напарника по службе Ивана Майорова. Марат вытолкал Ивана в тамбур,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 Валеев с минуту молча смотрел в окно, потом нехотя ответил. — Мы теперь, Ваня, в разных местах. Ты взлетишь в главк, я буду барахтаться в нашем округе. Вот какая загогулина вырисовывается. — Но мы же останемся друзьями, — с надеждой спросил майоров. Валеев повернулся, похлопал напарника по плечу, вроде бы по-дружески, но при этом смотрел в пол